Смерть говорит от моего имени. «И давно ты догадался?» — спросил Паркер. Первое подозрение шевельнулось во мне в тот момент, когда Джонс постучал в дверь и пропустил Генри Дарси. «Садитесь. Прошу вас», — любезно предложил Алекс. «К сожалению, нам снова...» приходится вас потревожить. Нам хотелось бы кое-что уточнить в ваших показаниях. Так вот, судя по итогам предварительного расследования, Стивен Винси не мог быть убит после спектакля ни одним из находившихся в театре людей. С одной стороны, у всех подозреваемых, как выяснилось, есть алиби. С другой, медицинская экспертиза, весьма жестко ограничивает временные рамки совершения преступлений. Винси мог погибнуть самое позднее, через 5-7 минут после того, как ушел со сцены. Но это-то и невозможно, поскольку в те самые 5, ну пусть 10 минут, никто из находившихся в театре его убить не мог. Напрашивается только один вывод, правда? Он умолк. Генри Дарси, молча к нему присматривавшийся, кивнул головой. «Единственный логический вывод — это утверждение, что Стивен Винси был убит до окончания спектакля», продолжал Алекс. «На первый взгляд это представляется невозможным. Инспектор Паркер, присутствующий здесь. И я случайно оказались на вчерашнем спектакле и собственными глазами видели, как он доиграл пьесу до конца. Таким образом, мы сталкиваемся с некой неразрешимой проблемой, которая представляет собой не только криминальную, но и театральную загадку. Ведь такое случается впервые. Актер играет свою роль, После смерти. Как вы полагаете, это возможно? Думаю, вряд ли. Дарси невольно усмехнулся, но тут же посерьезнее лежал губы. Вот именно. Алекс поудобнее устроился на стуле. И я так думал. Это невозможно. А с другой стороны, я видел это собственными глазами. Стало быть, У этой загадки есть разгадка. Могли бы вы, человек театра, подсказать нам ее? Генри Дарси пожал плечами. И долго вы еще собираетесь молоть такую чепуху? Ведь пять утра, а я глаз еще не сомкнул. Нет, уже недолго. К тому же скоро обнаружится, что это вовсе не чепуха. Так вот, единственная разгадка этой тайны... который вы не захотели нам открыть, состоит в следующем. Актер не может играть после смерти. Значит, его кто-то должен был заменить. Но знаете ли вы кого-нибудь из труппы, кто умеет подражать голосам, кто знает наизусть всю пьесу, все тончайшие оттенки игры и мизансцены, кто, наконец, того же роста, что и Винси, И примерно того же телосложения, и у кого была возможность войти в уборную Винси, взять маску, выйти в ней на сцену и сыграть его роль. Тут требуется довольно много разных качеств сразу. Ну-ка подумайте. Дарси еще раз пожал плечами. — Это полная бессмыслица. Я все время наблюдал за игрой актеров. и должен вам сказать, у меня нет ни малейших сомнений относительно того, кто играл. Но, разумеется, сомнению у вас быть не может. А теперь мне хотелось бы, чтобы вы помогли нам воссоздать одну ситуацию. Ведь вы, как режиссер, на зубок знаете весь ход спектакля. Дарси молча поднялся. Также молча они дошли до дверей с надписью «Тишина». Инспектор распахнул их. За дверями было совершенно темно. «Зажгите, пожалуйста, все лампы на сцене и за сценой», — попросил Алекс. Дарси исчез в темноте. Они услышали щелчок выключателя. Все еще было темно, но со сцены за кулисы проникал тусклый свет. Они последовали за Дарси. «Вы зажгли все, что можно?» все лампы которые обычно зажигают во время спектакля сказал дарси стоявший рядом в полумраке за кулисами всегда темно иначе свет пробивался бы на сцену да но вероятно можно осветить и все помещения за сценой во время репетиции затемнение ни к чему и актерам трудно было бы передвигаться в темноте разумеется дарси пошарил левой рукой по стене и повернул еще два выключателя. Высоко наверху засветилась цепь слабых лампочек. Оказалось, что они стоят теперь в длинном узком проходе, идущем вдоль сцены. Его образовывал спадавший с потолка тяжелый черный задник. По обе его стороны были кулисы. Перейдем налево, к тому месту, откуда Винси уходил со сцены. Алекс пошел первым, Дарси и Паркер за ним. Они оказались в широком, пустом пространстве кулис. К нему примыкала дуга освещенного края сцены. Чтобы пройти на сцену, надо было подойти к самой стене, отделяющей кулисы от зрительного зала. Там был узенький проход. Алекс протиснулся туда и остановился. Перед ним находилась полукруглая стена, собственно, сцены. а в стене несколько дверей и открытое окно, занавешенное кисейными занавесками. Сюда выпрыгивает старик, когда в финале совершает самоубийство. Не так ли? — Да, — кивнул Дарси. А старуха выпрыгивает с противоположной стороны. И потом его уже не видят до той минуты, когда они каждый из своей кулисы выходит кланяться. А оратор... Оратор выходит в двери посередине, которые ведут в тот коридор за сценой, по которому мы сюда пришли. Значит, оратор тоже не встречается за сценой со стариком. А где находится во время спектакля суфлер на этой стороне, бывает по-разному. Винси часто забывал текст. Суфлер знал эти моменты. Еще на репетициях суфлеры подчеркивают в тексте места роли, особенно трудные для запоминания. Хороший суфлер обычно старается держаться поближе к актеру в такие опасные минуты. А в принципе, он чаще всего располагается с правой стороны кулис. Там проход на сцену пошире, и оттуда лучше видно, что она ней делается. Та сторона устроена иначе. потому что там хранятся стулья, которые в антракте выносят на сцену. Так, но в конце концов это неважно Старик выпрыгивает из этого окна, он все еще в маске. Оратор входит через проход позади сцены. Примерно через сколько времени? Дарси вздохнул. «Не знаю, зачем вам все эти сведения?» Но если уж они вам нужны, то оратор появляется на сцене, ну, секунд через двадцать, ну, может быть, через двадцать пять. Требуется время для постепенного усиления освещения. И еще надо пустить ветер на занавески и тому подобное. Так, двадцать пять секунд, в крайнем случае даже тридцать. Алекс. подошел к проходу между сценой и кулисами и внезапно исчез из виду. Затем, удивленный, Паркер увидел, как он выпрыгивает из окна, пробегает за кулисы и пропадает за задником. Дарси стоял неподвижно, всматриваясь в какую-то невидимую точку на занавеске. «Вот и я!» — воскрикнул Алекс и снова появился в том же самом окне, из которого только что выпрыгнул. Всего пятнадцать секунд. Еще десять на маску. Но этого я еще не проверял. Пойдем. Не согласитесь ли вы сопровождать меня? Я хотел бы еще кое о чем вас спросить. Дарси пошел с ним рядом, а Паркер, сунув руки в карманы за ними. Когда они оказались в широком темном пространстве за кулисами, Алекс остановился. «Во время спектакля здесь совсем темно, правда?» «Да». Джо огляделся. Внизу у стены он заметил высокий огнетушитель, а около него ящик с песком. «Это может быть только здесь», — сказал он вполголоса и подошел к ящику, осмотрел его, посветил фонариком, потом покачал головой. «Неужели я ошибаюсь?» Вдруг он нагнулся и сунул руку под огнетушитель. «Есть!» «Конечно, есть! Больше ей негде быть!» «Что там?» — спросил Паркер, хотя уже знал, какой услышит ответ. «Она!» — закричал Алекс. Он расправил в руках мятый белый кусок нейлона и осветил фонариком жуткую... искаженную личину Стивена Винси, которую держал за седые нейлоновые волосы. — Маска!